Кинорежиссеры, которых знают во всем мире. Ром Михаил Ильич. Годы жизни 1901-1971. Родился в Иркутске, Кинорежиссер, сценарист, педагог. Театральный режиссер. Лауреат пяти Старинских премий. Народный артист СССР. Создатель фильмов Пышка Ленин в октябре. Адмирал Ушаков. «Убийство на улице Данте», «Девять дней одного года», «Обыкновенный фашизм» и других. Бондарчук Сергей Федорович, годы жизни, 1920-1994. Родился в селе Белозерка на Украине. Кинорежиссер, сценарист, актер, педагог. Народный артист СССР, герой социалистического труда, лауреат премии Американской киноакадемии «Оскар». Создатель фильмов «Судьба человека», «Война и мир», они сражались за Родину, «Красные колокола», «Борис Годунов», «Тихий дон» и многих других. Гайдай Леонид Иович. Годы жизни 1923-1993. Родился в свободном Амурской области. Кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист СССР. Создатель фильмов «Пёс-барбос» и «Необычный кросс», «Самогонщики», «Деловые люди», «Операция И» и другие приключения Шурика, «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Спортлото-82» и многих других. Его эксцентричная комедия «Бриллиантовая рука» 1995 году была признана лучшей отечественной комедией за сто лет. Рязанов Эльдар Александрович «Годы жизни» 1927-2015 Родился в Самаре. Кинорежиссер, сценарист, актер, поэт, драматург, педагог, профессор. Народный артист СССР. Создатель фильмов «Карнавальная ночь» «Гусарская баллада», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Служебный роман», «Ирония судьбы или с легким паром», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и многих других. Тарковский Андрей Арсеньевич. Годы жизни. 1932-1986. Родился в Ивановской области. Кинорежиссер и сценарист с 1980 года работавший в Западной Европе. Народный артист РСФСР. Один из крупнейших кинорежиссеров 20 века, чье творчество оказало значительное влияние на развитие отечественного и зарубежного кинематографа. Создатель фильмов «Иваново детство», «Андрей Рублев, «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение» и других. Данелли Георгий Николаевич. Год рождения – Родился в Тифлесе. Кинорежиссер, сценарист, актер, публицист. Народный артист СССР. Создатель фильмов «Мексиканец», «Я шагаю по Москве», «33», «Не горюй», «Джентльмены удачи», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кинзадза» и многих других. Митта Александр Наумович. Год рождения 1933. Родился в Москве. Кинорежиссер, сценарист, актер. Народный артист Российской Федерации. Создатель фильмов «Друг мой, Колька», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр Ара поженил», «Экипаж», «Граница, таежный роман» и других. Кончаловский Андрей Сергеевич. Год рождения – 1937. Родился в Москве. Кинорежиссер и сценарист. Всего написал более 30 сценариев. В качестве режиссера снял 27 фильмов, поставил 8 спектаклей, опубликовал 6 книг и более 100 публицистических. Народный артист РСФСР. Дважды удостоен премии «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля. Создатель фильмов первый учитель История осе Клячкиной, которая любила, да не вышла замуж Романс облюбленных Танго и кэш Курочка ряба, Глянец Белые ночи почтальона Алексея Трепицына и других Михалков Никита Сергеевич Год рождения 1945 родился в Москве. Кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Народный артист РСФСР. Председатель Союза кинематографистов России. Обладатель Золотого льва Венецианского кинофестиваля, 1991 год. Лауреат премии «Оскар», 1995 год. Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля, 1994 год. Создатель фильмов «Утомленные солнцем», 12 «Свой среди чужих, чужой среди своих». «Раба любви», неоконченная пьеса для механического пианино. «Пять вечеров», «Родня», «Сибирский цирюльник», «Солнечный удар» и других. Борткая Владимир Владимирович. Год рождения 1946. Родился в Москве. Кинорежиссер, сценарист и продюсер. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Государственной премии РСФСР за телефильм «Собачье сердце». Создатель фильмов «Блондинка за углом», «Единожды солгав», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Тараса Бульба» и других. Сакуров Александр Николаевич. Год рождения – 1951. Родился в деревне Подорвиха Иркутской области. Кинорежиссер и сценарий, заслуженный деятель искусства, народный артист России. Создатель фильмов «Одинокий голос», «Человека», «Спаси и сохрани», «Молох», «Телец», «Русский ковчег», «Солнце», «Александра», «Фауст», «Франкофония» и других. Бондарчук Федор Сергеевич. Год рождения 1967. Родился в Москве. Киноактер, кинорежиссер, продюсер кино и телевидения, телеведущий, клипмейкер, ресторатор. Председатель совета директоров Ленфильма, сын С.Ф. Бондарчука, создатель фильмов «Девятая рота», самая кассовая российская картина в прокате 2005 года, получила семь различных кинопремий. Диалоги «Обитаемый остров». Первая часть стала самым кассовым российским фильмом в прокате стран России и СНГ в 2009 году. И масштабной военной драмы «Сталинград». Лауреат премии «Тэффи-2003» в категории «Лучшие ведущие развлекательной программы». Обладатель премии «Золотой орёл-2011» в номинации «Лучшая мужская роль в кино. Фильм «Два дня». Председатель попечительского совета кинофестиваля Кинотавр, академик Национальной кинематографической премии Ника, основатель компании Art Picture Studio. Живопись Зарождение русской живописи принято относить к началу XI века. Русь приняла христианство и, по указаниям князя Владимира, стали воздвигаться первые храмы. Для них искусные мастера писали иконы покрывали стены церквей фресками и мозаиками. Иконы и фрески – это истоки русской живописи, то есть изобразительное искусство Древней Руси начало развиваться в недрах православной церкви. А вот примерно в XVII веке началось разрушение иконописных канонов. Появилось желание отображения повседневной жизни, красоты природы реального человека. Тематикой изображений стали также исторические сюжеты. Ярче всего черты, которые будут потом присущи русскому искусству, проявились в искусстве порсуны. Это жанр, возникший в последней четверти XVI века, который применяет иконописные художественные приемы для воссоздания реалистичной внешности портретируемого. В 18 веке наступил новый этап в развитии русской живописи, связанный с реформами Петра Великого и перениманием западного опыта. Последнее шло по нескольким направлениям. Путем приобретения за границей готовых произведений, путем привлечения иностранных специалистов для работы в России и путем посылки русских студентов за государственный счет на обучение за границу. Именно в 18 веке изобразительное искусство, заняло принципиально новое место в жизни общества. Оно стало советским и общегосударственным делом. Выросло целое поколение художников, которые в основном работали в Петербурге, выполнявшим связующую роль между Россией и Западом. Соответственно, Москва выполняла роль такого звена между Петербургом и русской провинцией. Среди русских художников XVIII века можно выделить Ф. Я Алексеева одного из основоположников национального городского пейзажа. Портретистов И.Н. Никитина, А.П. Антропова и В.Л. Боровиковского, а также И.П. Аргунова, А.М. Матвеева, и Я. Д. Д.Г. Левицкого и Ф.С. Рокотова. Интересно отметить, что Иван Петрович Аргунов был крепостным, и родился он, предположительно, в 1729 году, в крепостной семье архитекторов и живописцев. Семья эта сначала принадлежала князю Черкасскому, а в 1743 году Аргуновы перешли в собственность графов Шереметьевых. Также из крепостных князя Репнина был и Федор Степанович Рокотов, который стал одним из самых изысканных и тонких живописцев в европейском искусстве XVIII века. Он был удостоен звания академик, и лично Екатерина II пригласила его писать ее коронационный портрет, который так польстил императрице, что она распорядилась впредь изображать свое лицо по оригиналам Рокотова. Если в XVIII веке в русской живописи господствовал классицизм, то к 30-м годам XIX века это направление стало постепенно утрачивать свое значение, и все больше превращалась в систему формальных канонов и традиций. Такая традиционная живопись стала официальным искусством, поддерживаемым и контролируемым Петербургской академией художеств. Новизну уже в русское искусство привнес романтизм европейское течение, сложившееся на рубеже 18-19 веков. В свою очередь романтизм стал основой для зарождения и становления реалистического направления, утвердившегося во второй половине XIX века. Одним из ярчайших представителей русской живописи первой половины XIX века был Орест Адамович Кипрянский, внебрачный сын помещика А.С. Дьяконова и крепостной крестьянки Анны Гавриловой. Получив вольную, он в 1788 году был зачислен в воспитательное училище при Петербургской академии художеств под фамилией Кипрянский. А затем он стал непревзойденным мастером портрета, и его работы составили замечательные страницы всей русской художественной культуры. Алексей Гаврилович Венецианов стал основоположником народного бытового жанра в русской живописи и его художественное открытие крестьянской России было подобно открытию нового, доселе неизвестного материка. Лучшие свои произведения художник написал в деревне Сафонково Тверской губернии, которая с начала 1820-х годов стала местом постоянного пребывания Венецианова. Однако ни один художник первой половины XIX века не мог соперничать со славой Карла Павловича Брюлова. В 1863 году произошло важное событие в истории русской живописи. Ряд выпускников Академии художеств отказались писать выпускные картины на обязательные темы и демонстративно вышли из состава Академии, образовав артель свободных художников во главе с Иваном Николаевичем Крамским. Это назвали «бунтом 14», и это объединение стало своеобразным художественным центром, противостоявшим Петербургской Академии Художеств и ее искусству, далекому от современной действительности. В 1870 году, после распада артели, большинство ее членов совместно с московскими художниками вошли в новое объединение – Товарищество передвиженных художественных выставок которое просуществовало до 1923 года. Товарищество образовалось по инициативе И.Н. Крымского, Г.Г. Г. Месоедова, Н.Н.Г. и В.Г. Перова. В его состав в разное время входили, помимо инициаторов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Е. Маковский, А.К. Саврасов, и, и. Шишкин, В.М. Максимов. К.А. Савицкий, А.М. В. В.М. Выснецов, и М. Прянишников, В.А. Серов, А.И. Куинджи, В.Д. Поленов, Н.А. Ярошенко, И.И. И. Левитан и другие. Для того, чтобы стать хорошим художником, надо даже спать с альбомом и карандашом. Надо рисовать и рисовать жизни. А.И. Куинджи. Художник. Большую роль в развитии художественной деятельности передвижников играл критик В. в. Стасов, а П.М. Третьяков, приобретая в свою галерею произведений передвижников, оказывал им материальную и моральную поддержку. Художники которых знают во всем мире. Карл Павлович Брюлов. Годы жизни. 1799-1852. Родился в Санкт-Петербурге в семье академика известного рейщика По дереву и граверы, предками которого были французы Гугеноты по фамилии Брюло. В 1809-1821 годах Карл занимался живописью в Академии художеств. В 1822 году был откомандирован в Италию для дальнейшего совершенствования в искусстве. За границей Брюлов начал писать картины на заказ, И одной из первых таких работ стала картина «Последний день Помпеи», которую заказал миллионер А.Н. Демидов. В 1836 году художник вернулся в Санкт-Петербург, где здоровье Брюлова сильно пошатнулось. Во время работы над росписями Плафона Исаакиевского собора он сильно простудился. И когда его состояние совсем ухудшилось, врачи рекомендовали ему сменить климат. С тяжелыми мыслями он покинул Россию и поехал лечиться на испанский остров Мадейра. Курс лечения результатов не дал, и в июне 1850 года он возвратился в Рим, где и скончался. Александр Андреевич Иванов. Годы жизни 1806-1858. Яркий художник первой половины XIX века Александр Андреевич Иванов. Александр Иванов работал над картиной «Явление Христа народу» в течение 20 лет, 1837-1857 годы, и о ней знали все, кто интересовался живописью. Для этой картины художник исполнил свыше 600 этюдов с натуры. Собиратель Павел Михайлович Третьяков Приобрел эскизы, поскольку саму картину купил император Александр II. Иван Константинович Айвазовский. Годы жизни. 1817-1900. Родился в Феодосии в семье армянского купца Геворга Гайваза, Гайвазовского. Дровитый мальчик Гайвазовский был отправлен для обучения в Академию художеств а потом в Италию, вскоре Айвазовский стал одним из самых знаменитых и востребованных художников в Европе. Считается, что кисть Ивана Айвазовского принадлежит более 6 тысяч полотен, а приписывают ему и того больше – около 20 тысяч картин. Без работы Айвазовского не обходится ни один знаменитый аукцион, и цены на них уже дошли до 4-5 миллионов долларов США. В 1844 году он вернулся в Феодосию, будучи успешным и хорошо продаваемым автором, он накопил огромное состояние и стал проявлять себя как щедрый благотворитель. В родной Феодосии на его средства были выстроены здания картинной галереи, археологического музея, проведены большие работы по благоустройству города, постройки торгового порта и железной дороги. Кромской Иван Николаевич. Годы жизни 1837-1887. Родился в городе Острогожске воронежской губернии в семье Писаря. В 1857 году поступил в Санкт-Петербургскую академию художеств. В 1870 году, когда образовалось Товарищество передвижных художественных выставок, стал одним из основных его организаторов мастер жанровой, исторической и портретной живописи. Мессоедов Григорий Григорьевич. Годы жизни. 1834-1911. Родился в селе Паньково Тульской губернии. Живописец, один из самых ярких представителей русского реализма второй половины XIX века. Основатель Товарищества передвижных художественных выставок Основная тема – крестьянский быт. г Николай Николаевич. Годы жизни. 1831-1894. Родился в Воронеже. Живописец и рисовальщик, мастер портретов, исторических и религиозных полотен. Изредка выполнял также скульптурные работы. Перов Василий Григорьевич. «Годы жизни» 1833-1882. Незаконно рожденный сын губернского прокурора-барона ГК Крединера и уроженки Тобольска А.И. Ивановой. В 1853 году поступил в Московское училище живописи «Вояние отчества В 1869 году совместно с Г.Г. Мисаедовым Организовал московскую группу передвижников. Саврасов Алексей Кондратьевич. Годы жизни 1830-1897. Родился в Москве в семье купца Третьей гильдии К.А. Саврасова. Художник-пейзажист, член, учредитель Товарищества передвижников, автор ставшего архетипическим и культовым пейзажа «Грачи прилетели». Шишкин Иван Иванович. Годы жизни. 1832-1898. Родился в Елабуге, происходил из древнего вязкого рода Шишкиных. Был сыном купца. Среди русских пейзажистов ему принадлежит место самого сильного рисовальщика. Гравер-аквафортист. Академик, 1865 год. Профессор, 1873 год. Руководитель пейзажной мастерской Академии художеств. Савицкий Константин Аполлонович. Годы жизни. 1844-1905. Родился в Таганроге. Жанровый живописец, действительный член Императорской Академии художеств, член Товарищества передвижных художественных выставок, первый директор Пензенского художественного училища. Отец советского живописца, академика Академии художеств СССР Г.К. Савицкого. Прянишников Илларион Михайлович. Годы жизни. 1840-1894. Родился в селе Тимашова Боровского уезда Калужской губернии в купеческой семье. Художник и педагог, мастер жанровой живописи действительный член Петербургской академии художеств с 1893 года, один из основателей товарищества передвижников. Куинджи Архип Иванович, годы жизни, 1841-1910. При рождении Куюмджи родился в местечке Карасу-Карасевка Мариупольского уезда Екатеринославской губернии. Русский художник греческого происхождения, мастер пейзажной живописи, в 1870 году с третьей попытки стал вольнослушателем Императорской Академии художеств. Познакомился с художниками-передвижниками, в числе которых были и Н. Крамской, и И. Е. Репин. Ярошенко Николай Александрович. Годы жизни 1846 1898. Родился в Полтаве в семье отставного генерал-майора. Брал частные уроки рисования и посещал вечерние классы школы Общества поощрения художеств, где преподавал И.Н. Крамской. В 1875 году дебютировал на четвертой передвижной выставке с картиной «Невский проспект». Годом позже он вступил в члены товарищества и сразу же был избран в правление. Если Крамского называли разумом передвижничества, то Ярошенко – его совестью. Левитан Исаак Ильич. Годы жизни. 1860-1900. В 1873 году поступил в Московское училище живописи «Ваяние из отчества». Его учителями были художники Перов, Саврасов и Поленов. В марте 1891 года стал членом Товарищества передвиженных художественных выставок. Московский меценат Сергей Морозов, увлеченный живописью и друживший с Левитаном, предоставил ему мастерскую в Трехсветительском переулке. В 1898 году получил звание академика пейзажной живописи мастер так называемого пейзажа настроения. Воснецов Виктор Михайлович. Годы жизни. 1848-1926. Родился в селе Лопья Лавятской губернии, в семье православного священника. Учился в Вятской духовной семинарии, но с предпоследнего курса уехал в Санкт-Петербург для поступления в Академию художеств. Учился живописи у И.Н. Крамского в рисовальной школе Общества поощрения художников, затем в Академии художеств. Выставлять свои работы начал с 1869 года. В 1893 году стал действительным членом Академии художеств. Главным направлением его творчества было былино историческое. Поленов Василий Дмитриевич. Годы жизни. 1844-1927. Родился в Санкт-Петербурге. В 1863 году, окончив гимназию, поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Позже стал постоянным учеником натурного класса Академии художеств. В 1867 году окончил ученический курс в Академии художеств. Мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи. Педагог. Репин Илья Ефимович. Годы жизни. 1844-1930. Родился в Чугуеве. Художник-живописец. Сын солдата. В юности работал иконописцем. Занимался в рисовальной школе под руководством И.Н. Крамского. Продолжил обучение в Петербургской академии художеств. С 1878 года член Товарищества передвижных художественных выставок. Академик Императорской Академии Художеств, профессор, руководитель мастерской и ректор Академии Художеств. Среди его учеников Б.М. Кустодиев и В. В.А. Серов. Суриков Василий Иванович. Годы жизни. 1848 1916 родился в Красноярске живописец, мастер масштабных исторических полотен Утро Стрелецкой казни Меншиков в Березове, Боярни Морозова, Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем Переход Суворова через Альпы и других. Бинуа Александр Николаевич Годы жизни 1870-1960 Родился в Санкт-Петербурге в семье архитектора Н. эл Бенуа и его жены Камилы, дочери архитектора А.К. Кавуса. Художник, историк искусства, художественный критик, основатель и главный идеолог объединения «Мир искусства». Врубель Михаил Александрович. Годы жизни. 1856-1910. Родился в Омске художник рубежа XIX-XX веков, работавший практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства – живописи, графики, декоративной скульптуре и театральном искусстве. Сильное влияние Врубеля испытали на себе почти все крупные русские художники 20 века, а его манера писать разноцветными кубиками, по выражению Федора Ивановича Шаляпина – порой трактуется как преддверие кубизма. Серов Валентин Александрович. Годы жизни. 1865-1911. Родился в Санкт-Петербурге. Живописец и график, мастер портрета. Более десяти лет занимался преподавательской деятельностью в Московском училище живописи вояне и зодчества, выступая мастером и ориентиром для молодежи. Коровин Константин Алексеевич. Годы жизни. 1861-1939. Родился в Москве. В 14 лет Константин поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи отчества. Через год перешел на отделение живописи. Учился у А.К. Саврасова и В.Д. Поленова. В Санкт-Петербурге поступил в Академию художеств, С 1901 года преподавал в Московском училище живописи, вояне и зодчества. Нестеров Михаил Васильевич. Годы жизни. 1862-1942. Родился в Уфе. Художник-живописец, участник Товарищества передвижных выставок и мира искусства. Академик живописи. 1898 год. Заслуженный деятель искусств, лауреат Сталинской премии Редих Николай Константинович Годы жизни 1874-1947 Родился в Санкт-Петербурге Философ, мистик, художник, сценограф, писатель, путешественник Академик Императорской Российской Академии Художеств В течение жизни создал около семи тысяч картин, многие из которых находятся в известных галереях мира и около 30 томов литературных трудов, включая два поэтических. Кустодиев Борис Михайлович. Годы жизни. 1878-1927. Родился в Астрахани. В 1896 году поступил в Петербургскую академию художеств. Обучался со второго курса у И.Е. Репина. С 1907 года член Союза русских художников. В 1909 году избран членом Академии художеств. С 1910 года член Мира искусства. С 1923 года член Ассоциации художников Революционной России. Петров Воткин Кузьма Сергеевич. Годы жизни. 1878-1939 родился в Хвалынске Саратовской губернии, в 1897 году поступил в Московское училище живописи в вояне из отчества МУЖВЗ, где учился у В. А Серова, окончил МУЖВЗ в 1905 году был одним из реорганизаторов системы художественного образования в стране. В 1918-1933 годах преподавал последовательно в Петроградских государственных свободных художественных учебных мастерских во Вхутте-Массе в Институте пролетарского изобразительного искусства заслуженный деятель искусств РСФСР. Малявин Филипп Андреевич. годы жизни. 1869-1940 Родился в Самарской губернии. Живописец-график. Работал на стыке модерн, импрессионизма и экспрессионизма. Автор Ленинианы. Помимо Владимира Ильича Ленина, писал с натуры Луначарского и Тросского. Член объединения «Мир искусства» и «Союз русских художников». Дейнека Александр Александрович. Годы жизни. 1899-1969. Родился в Курске в семье железнодорожника. Первоначальное образование получил в Харьковском художественном училище. Молодость художника, как и многих его современников, была связана с революционными событиями. В 1918 году работал фотографом в Угрозовске, возглавлял секцию ИЗО Губнадзора, оформлял поезда, театральные постановки, участвовал в обороне Курска от белых. В 1919-1920 годах служил в рабыч крестьянской Красной Армии, где руководил художественной студией при Курском политуправлении. Из армии был командирован учиться в Москву, Вовху-Темас, на полиграфическое отделение, где его педагогом был В.Ф. Фаворский, академик Академии художеств СССР, народный художник СССР, герой социалистического труда. Иогансон Борис Владимирович. Годы жизни. 1893-1973. Родился в Москве. Начальное художественное образование получил в школе-студии П.И. Келлина. В 1912-1918 годах учился в Московском училище живописи отчества, где его преподавателями были С.В. Малютин и К.А. Коровин. Один из ведущих представителей социалистического реализма в живописи, профессор, президент Академии художеств СССР, 1958-1962 годы. Народный художник СССР. Герой социалистического труда. В первые десятилетия XX века продолжали жить и работать ветераны демократического реализма: В. М. Васнецов, В. Д. Полянов, В.Е. Маковский, И. Е. Репин, В. И. Суриков и другие. Своим авторитетом они оказывали воздействие на расстановку сил в искусстве, но вот молодежь уже начала искать иные пути. Она решительно отрицала и пейзажи под Левитана, и салонное искусство, называя это удовлетворением низкопробных мещанских потребностей. Одно за другим в России возникали новые общества, объединения, направления, голубая роза, бубновый валет, ослиный хвост и другие. Среди их участников было немало чудаков и недоучек, канувших ныне в забвение. При этом в среде этой молодежи появлялись и весьма серьезные творческие силы, которые впоследствии стали выдающимися мастерами советского изобразительного искусства. И при гениальном таланте только великие труженики могут достичь в искусстве абсолютного совершенства. Эта скромная способность к труду, составляет базу всякого гения. Илья Ефимович Репин художник. Октябрь 1917 года возвестил наступление новой эры в истории человечества, начался новый период и в российской живописи. Ведущими художниками начала 20 века стали члены существовавшего до 1924 года Объединения Мир искусства, а К. А. Сомов, Леон Бакст, Розенберг, Е. Е. Лансере, А. Я. Головин, М. В. Дубужинский, М. А. Врубель, В. А. Серов, К. А. Коровин, И. И. Левитан, М. В. Нестеров, Н. К. Рерих, И. Я Билибин, Б. М. Кустодиев, К. С. Петров-Воткин, Ф. А. Малявин и другие. Я избегал изображать так называемые сильные страсти, предпочитая им наш тихий пейзаж человека, живущего внутренней жизнью. М. В. Нистеров художник. Без сомнения, путь в 20 век для русской живописи был очень противоречив. Разрыв с предшествующим опытом художественного творчества и стремление утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, знаменовал собой модернизм, наиболее значительными направлениями которого стали импрессионизм, экспрессионизм, фавизм, кубизм и футуризм. Но авангард, предваривший направление модернизма, был нацелен на радикальное преобразование человеческого сознания средствами искусства, на настоящую эстетическую революцию. Главными анархистами-бунтарями в русской живописи XX века были Василий Кандинский, изобретатель абстрактного искусства, и Казимир Малевич, основатель супрематизма. Последний написал провокационный черный квадрат, и он считал, что это вершина всего. Это интересно. Супрематизм в живописи основан на комбинировании на плоскости простейших геометрических фигур, окрашенных в контрастные цвета. Несомненно, это и есть та икона, которую господа футуристы предлагают взамен Мадонны безстыжих Венер. Это и есть то господство над формами натуры, которому с полной логикой ведет не одно футуристическое творчество, но и вся наша новая культура с ее царством уже не грядущего, а пришедшего хама. А.Н. Бинуа, газета «Речь» от 9 января 1916 года. Знаменитый черный квадрат Малевича стал подлинным манифестом беспредметного искусства, отправной точкой абстракционизма. Еще одним знаковым художником начала XX века был П. Энфилонов, середины десятых годов, отстаивавший принципы аналитического искусства, основанного на создании сложнейших, способных к бесконечному калейдоскопическому развертыванию композиций. Одной из ключевых фигур русского авангарда был В.Е. Татлин, ставший родоначальником художественного конструктивизма. Вообще же для искусства рубежа XIX-XX веков было характерно становление всевозможных «измов» последующих десятилетий – фавизма, экспрессионизма, кубизма, сюрреализма и тому подобное. А вот к началу 30-х годов нереалистические направления были запрещены полностью. Некоторые художники уехали за границу, иные были репрессированы, а большинство, поддавшие жестокой неизбежности, оставили авангардные поиски. В 1932 году были окончательно закрыты многочисленные художественные объединения, и властями был создан единый союз художников. Одним из основателей социалистического реализма, представлявшего собой эстетическое выражение социалистической концепции мира и человека, стал бывший передвижник Н.А. Касаткин. Более того, он стал первым в русском искусстве художником пролетарской России, художником рабочего класса. Соответственно, именно Касаткину первому в 1923 году было присуждено почетное звание Народного художника республики. В дальнейшем социалистический реализм долгие годы был господствующей концепцией, и точно так же на долгие годы закрепилось разделение искусства на официальное и неофициальное. Все направления, не отвечавшие канонам социалистического реализма, оказались в глубоком подполье. Все художники в СССР были обязаны состоять в Союзе художников. Все остальные, например, э. М. Роченко, он в 1925 году участвовал в международной выставке декоративного искусства и художественной индустрии в Париже. По четырем разделам, и по каждому из них получил серебряную медаль, подвергались травле. Пролетарский реалист, присматриваясь к действительности, видит, что основная движущая сила истории в прошлом, настоящем и ближайшем будущем – это классовая борьба. А можно, конечно, представить себе социалистического реалиста, которому это еще не совсем ясно. Это будет социалистический реалист приготовительного класса, который он, надо надеяться, скоро пройдет, потому что не так уж трудно усвоить себе истину что вся человеческая история, каждый ее фрагмент в повседневном событии жизни любого отдельного человека насыщены силовыми линиями классовых противоречий. А. В. первый нарком просвещения РСФСР. Социалистический реализм воплощен в лучших произведениях советского многонационального искусства, ныне ставших его классикой. В живописи в этом жанре работали А.А. А. Дейнека, Б.В. Йогансон, А.А. А. Пластов, Ю.И. Пименов, П.Д. Корин, С. А. Чуйков и многие другие мастера. Академия художеств СССР была основана в 1947 году, когда могущество Сталинской империи достигло своей вершины. Товарищ Сталин лично назначил первых 28 членов Академии выбрав их из более чем полутора тысяч советских художников того времени. И что характерно, членство в Академии на долгие годы стало последним и наиболее почетным этапом профессиональной карьеры любого художника, обеспечивая ему множество финансовых и прочих привилегий. Первым президентом Академии художеств СССР стал живописец А.М. Герасимов, Так называемое постсоветское искусство укладывается в слишком малые временные рамки, чтобы можно было отметить какие-либо имена. На самом деле только будущее поставит все на свои места и позволит дать верные оценки. Но очертить главное уже можно. Прежде всего, в настоящее время стало новой страницей развития православной живописи в России. В частности, только в Москве уже насчитывается более 30 иконописных мастерских. Продолжают работать многие художники, заявившие о себе еще в 1970-е-1980-е годы. Проходят многочисленные выставки, развивается меценатство. С другой стороны, вновь легализовались различные неформальные объединения. Underground – совокупность творческих направлений противопоставляющихся массовой культуре и официальному искусству, не только вошел в отечественную художественную жизнь, но стал чуть ли не элитарным искусством, о котором принято говорить с придыханием. Былые кумиры сменяются новыми, возникает новая система новых ценностей, набирает обороты всевозможное концептуальное искусство. И приходится признать, что сейчас высокое искусство оказалось побежденным искусством массовым и китчем. Это, кстати, не только русское, но и общемировое явление. Ну а вот имена нескольких современных российских художников, которые, возможно, впишут свое имя в классику живописи 21 века. Дмитрий Аненков, Николай Блохин, Александр Виноградов, Аруш, вот муж Александр Шумцов. Михаил Голубев, Владимир Дубасарский, Константин Лупанов, Сергей Маршенников, Станислав Плутенко, Василий Шульженко, Алексей Чернигин.